30 июня 1943 года, 07.35, в т о р о й Украинский фронт, аэродром Швехот, в 18 километрах к юго-востоку от Вены. Бывший генерал-полковник Эрвин Роммель. Самолет, на котором летели моя жена и сын в сопровождении советских истребителей, приблизился к аэродрому Швехот на рассвете. Две недели назад эту тетушку Ю в раскраске ордена храма СС русские войска нашли брошенный на этом же аэродроме в исправном состоянии и тут же принялись использовать в своих интересах. Два года назад Канарис, забрасывая к русским диверсионные группы, одевал их в форму советской тайной полиции, внушавшей абсолютный ужас всем жителям большевистской России. Теперь русские возвращают нам долг старицей. При фронтовой зоне их диверсанты обмундированы как Ваффин СС и фельджандармы, а в глубоком тылу как хромовники. Да и где тут глубокий тыл? Теперь, когда русские отрезали Восточную Пруссию от территории Рейха и захватили Австрию, Богемию и Моравию, вся Германия с запада на восток протянулась не более чем на 500 километров. Впрочем, меня это только радует». Командир русских диверсантов, которым было поручено спасти мою семью, я знал лично. Госпожа Антонова представила мне этого человека, чтобы я не волновался, убедившись, что дело моей семьи в надежных руках. Да и не русский он вовсе, а бур из числа тех, что не простили англичанам завоевание своей страны. Майор полка специального назначения имени генерала Деля Рея Пит Гроббеллаар. «Спасательная операция для нас — нечто непривычное», — сказал он тогда, глядя на меня в упор своими холодными глазами. «Прежде нас больше использовали для того, чтобы убивать. Но у нас были хорошие учителя, генерал. Я думаю, что если ваша жена и сын в ходе этой операции не будут делать глупостей, все пройдет наилучшим образом». И в самом деле спасение моей семьи прошло тихо, обошлось без боя и стрельбы. Десяток зарезанных острыми ножами х р о м о в н и к о в и двое гестаповцев не в счет. Наводящие на всех ужас убивцы человеков даже и помыслить не могли, что для этих людей они не более чем овечки, предназначенные на заклание. Дикие люди эти буры. Англичан они ненавидят за то, что те завоевали их родину, а нас, немцев, считают опасными сумасшедшими за то, что мы объявили недочеловеками других представителей белой расы. французов, русских, поляков, и евреев. А вот с большевиками эти холодноглазые убийцы сошлись достаточно близко. Наверное, потому что у буров такой же счет к англичанам, как у русских к немцам. А может потому, что э т и те, и другие только внешне кажутся европейцами, а на самом деле являются самыми настоящими первобытными дикарями, яростными и непокорными. Кстати, госпожа Антонова тоже пришла встречать мою семью и стоит рядом со мной. Как мне кажется, господином с т а л и н ы м на нее возложена роль крестной матери и одновременно повивальной бабки той новой Европы, что должна появиться на свет после того, как все будет окончательно покончено с Гитлером. С одной стороны, эта Европа будет советской, такова неизбежная реальность, а с другой, она должна остаться сама собой, чтобы большинство дел, не касающихся непосредственно исполнения большевистских догматов, можно было делать как обычно. Примечание. Когда немцы привели к власти Гитлера, то у них тогда тоже было такое мироощущение, что их новый вождь отомстит за унижение Версальского мира и вернет Германии чувство собственного достоинства. А все остальное будет происходить как обычно. Когда демократы на грани в о с с ь м я т ы х и д 90-х разваливали СССР, советский народ тоже верил, что в магазинах появится кувыр сот сортов колбасы, а все завоевания октября для простых людей останутся как обычно. И точно так же в начале 21 века политические круги Германии и прочей Европы, вводя одни санкции с другими, д у м а ю что санкции санкциями, а их бизнес с Россией будет как обычно. Таково общее свойство людей всех времен и народов, не понимающих, что в те моменты, когда в корне меняется мир, ничего уже не остается таким, как было прежде. Госпожа Антонова незаурядная женщина. Она участвовала в переговорах с папой, она курирует этих бурских головорезов, и она же вытащила из лагеря для пленных генералов меня самого, чтобы поручить мне создание в Германии гражданской администрации. Она говорит, что когда наступит мир, у нас не будет времени на раскачку. При том, что национал-социалистическую систему следует уничтожить сразу и необратимо. В Германии как можно скорее должна появиться полноценная гражданская администрация, которая обеспечит снабжение населения продовольствием, восстановит работу промышленных предприятий и шахт и вообще создаст условия для возобновления нормальной жизни. Главный выигрыш господина Сталина в этой войне – это немецкая промышленность, которая должна достаться ему в максимально нетронутом состоянии, а также обслуживающие заводы и фабрики, хорошо обученный и дисциплинированный рабочий и технический персонал. Впрочем, вот она, долгожданная тетушка Ю., Чёрной тенью в лучах недавно взошедшего солнца, тарахтя тремя своими моторами, плавно опускается на взлётно-посадочную полосу, а защищающие её истребители закладывают над аэродромом круг, высматривая возможные угрозы. Мне странно видеть нанесённые на них красные звёзды и понимать, что именно эти боевые машины защищают жизнь и безопасность моих родных, и что именно самолёт с крестами мог принести мне горе и смерть. Но все эти страхи напрасны. Транспортник с самыми дорогими людьми заруливает на стоянку и выключает моторы. Вот бортмеханик открывает дверь и спускает трап. Потом изнутри появляются два здоровенных русских солдата, обвешанных со всех сторон оружием. И вот, наконец, я вижу в дверном проеме свою супругу и сына. Неужели все это происходит на самом деле? Огромная тяжесть падает с моей души, и мне становится легко и радостно. Ветер треплет, подол платье л и у с и Мне как-то не в попад подумалось, что это как раз то платье, которое мне всегда так нравилось, но она редко его надевала. Манфред жмется к ее плечу, настороженно озираясь по сторонам. Мой мальчик. Кажется, он сильно вырос и возмужал за то время, пока мы не виделись. Они как-то нерешительно мнутся на месте, ведь у них несколько ошарашенный. Интересно, им сказали, куда они летят и к кому? «Люси!» — кричу я и машу рукой. «Люси, иди скорее сюда, я тут!» Моя жена внимательно вглядывается, видимо, не узнавая меня в штатском костюме. А может, этому узнаванию мешает фрау Антонова, которая стоит рядом со мной, как само воплощение власти. Так или иначе, первым меня опознал Манфред, он и потянул мать за собой. Я сделал шаг навстречу, другой... И тут Люси наконец меня узнала. «Эрвин!» — крикнула она. «Эрвин!» И схватив сына за руку, она устремилась ко мне едва ли не бегом. И все это на глазах десятков людей, наблюдающих за воссоединением нашей семьи со снисходительными улыбками. И ведь тут были не только русские, но и немцы из так называемой «Свободной Германии», в частности, экипаж тетушки Ю, которые перешли на сторону русских не потому, что те уже почти сокрушили Третий Рейх, а потому что поняли, что Гитлер ведет Германию к катастрофе. Но мне было все равно. Ведь до последнего момента я переживал и боялся, что что-нибудь пойдет не так. Ведь не секрет, что люди, подобные майору г р о б Белару, или те молодцы, что выкрали вашего покорного слугу из-под носа его собственной армии, больше умеют убивать, чем спасать. Но все уже кончено, и поэтому я могу вздохнуть спокойно. Однако оказалось, что это мнение было преждевременным. Когда прошли первые эмоции от встречи, Люси отстранилась от меня на расстоянии вытянутой руки и спросила весьма строгим тоном. «А теперь, мой дорогой э р и н пожалуйста, объяснись, как ты попал в такую дурную компанию? С кем ты связался, муженек? Русские большевики-безбожники? Это же уму непостижимо!» Собственно, этого можно было ожидать. Я сунул своей драгоценной половине сколотые вместе конкордаты энциклику папы о допустимости и даже необходимости сотрудничества с большевиками, когда речь идет о борьбе с врагом рода человеческого. При этом веско сказав, «Если ты думаешь, что твой муж совершил что-то дурное, то, может быть, слова его святейшества убедят тебя в обратном». Но супруга, даже не посмотрев на бумаги, продолжила пытливо глядя мне в глаза. а о Эрвин!» Ведь эти русские пришли в Германию для того, чтобы сослать всех немцев в Сибирь, где они умрут от холода и голода, а в самой Германии установить свой коммунизм. Все это время фрау Антонова стояла рядом и, разумеется, слышала наш разговор. При последних словах моей женушки она рассмеялась, так словно услышала большую глупость. Первый раз я видел, как она смеется. Прежде мне казалось, что она вообще не умеет этого делать. «Фрау р о м е л ь р а с м е я в ш и с ь произнесла она. «Вы хоть поняли сами, что сказали? Как будет возможно установить в Германии коммунизм, если все ее жители будут убиты или сосланы в Сибирь? Наша задача, напротив, заключается в том, чтобы, насколько это возможно, сгладить для немцев неизбежные потрясения от резких перемен общественного строя сначала в одну, а потом в другую сторону. Если кто и поедет в Сибирь или еще дальше, так это военные преступники». и проповедники разных человеконенавистнических идей». Люси смотрела на нее и хлопала глазами, нервно поправляя выбившуюся из-за уха прядь волос. Губы ее то приоткрывались, то снова смыкались, так, словно она хочет что-то сказать, но опасается. Манфред же смотрел на русскую фрау офицера с любопытством и благоговением. «Дорогая», — сказал я, воспользовавшись паузой, Позволь представить тебе госпожу Нину Антонову. Кроме того, что она очень большое начальство, определяющее позицию русских на европейском направлении, она есть живое доказательство существования Всевышнего. Ибо кто иной, кроме как сам Господь, мог забросить ее с товарищами из начала 21 века в наши времена? Да, она из так называемых старших братьев, которые вершат историю с такой бесцеремонностью, будто переставляют в доме мебель». «А вы, фрау Роммель, все же прочтите эту бумагу», сказала госпожа Антонова, и в ее глазах снова заблестела сталь. «И больше доверяйте своему мужу. Он у вас настоящий умница, а вы обращаетесь с ним, как с каким-нибудь ребенком». Тут Люси наконец-то обратила внимание на то, что в ее руке зажаты какие-то бумаги. Близоруко щурясь, она принялась их читать, п мере того, как она пробегала глазами страницу за страницей, выражение ее лица менялось, морщины на лбу разглаживались. Пару раз, удерживая бумаги в левой руке, она даже осенила себя крестным знамением, помянув при этом Деву Марию. А ведь в Германии последние несколько месяцев такой жест на людях, пожалуй, мог стоить ей жизни. Закончив читать, она вернула мне бумаги. Затем она некоторое время прокашливалась, а затем, глубоко вздохнув, сказала а «Ну что, Шервин, раз так, то, выходит, ты поступил праведно. Если, господа, русские большевики больше не собираются враждовать с католической церковью, то и церковь, в свою очередь, не должна враждовать с ними. Христос был против всякой лишней враждебной суеты и человекоубийства. Но при этом...» Она бросила быстрый взгляд на фрау Антонову. «При этом остается вражда русских большевиков и Германии». «Я знаю, что немецкие солдаты с излишней жестокостью относились к русским в те моменты, когда счастье было на нашей стороне, и я не верю, что никто из победителей не захочет отомстить беззащитным немецким женщинам и детям. У нас вражда только с Гитлером и его государственно-политической машиной. Они с простыми немцами», ответила госпожа Антонова. «Мы не воюем с женщинами и детьми. Пусть даже их мужья и отцы творили на нашей земле невероятные злодеяния. «В этом вы сможете убедиться сами, когда вместе с мужем проедетесь по освобожденным районам Австрии, фрау и к и н д е р л а г е р я м «Что за фрау и киндерлагеря?» «Беспокойно спросила моя жена». «Неужели вы дошли до того, что стали сажать за колючую проволоку немецких женщин, а также мальчиков и девочек?» «Это не совсем колючая проволока», — хмыкнула Антонова. «Многим детям, да и женщинам тоже просто некуда идти». И уж тем более у них нет никаких источников существования. Кроме всего прочего, эти лагеря содержатся и окормляются нами на паритетных началах с римской католической церковью. Попытка обращения в сатанизм – совсем не тот жизненный опыт, после которого жертв можно просто распустить по домам. Впрочем, погодите, с у д и т ь и составлять мнение, прежде чем увидите все собственными глазами. Ведь и вам тоже придется приложить на этом поприще немалые усилия. «Поскольку ваш муж стоит здесь не просто так, а как будущий глава гражданской администрации Германии». Люси посмотрела на меня с невероятным удивлением. Она просто боялась поверить в сказанное. А вот Манфред моментально преисполнился гордостью. Я видел, как радостный огонёк зажёгся в его глазах. Наверное, ему хотелось проявить свои эмоции, но он, конечно же, сдержался». «Да, Люси», — подтвердил я, — «это так». «Господин Сталин предложил мне эту работу, сказав, что лучше меня ее не сделает никто. Но ты должна ценить то, что я дал свое согласие, только при том условии, что тебя и Манфреда спасут и привезут ко мне. Ведь там, в Германии, вас по малейшему подозрению могли отправить на алтарь. Как видишь, все получилось. Вы живы и здоровы, а храмовники и гестаповцы в очередной раз остались с носом. А сейчас идем со мной». Нас отвезут туда, где вы с Манфредом сможете отдохнуть с дороги и задать своему отцу и мужу множество вопросов, которые неудобно задавать при посторонних.